Однажды я возвращался в сумерках усталый после вечерней работы на ферме, располагавшейся далеко в лесу, и остановился передохнуть на поляне. Под ногами и на деревьях лежал глубокий снег, не было слышно ни звука. Быстро опускалась тьма, и я понимал, что, если не поспею в посторад засветло, непременно заблужусь и столь же непременно замерзну в лесу насмерть. Но почему-то эта мысль меня не пугала, перспектива казалась мне благостной и приятной, заснуть среди снега и сосен никогда не просыпаться, припасть к груди вечности, навсегда избавившись от гнусного и постыдного труда. Я осознавал, что воображать такое безбожие и богохульство, но все же думал, ну и ладно, Господь меня поймет. Я долго слонялся по морозной тихой поляне, глядя, как густеют серые сумерки, Мне даже не терпелось, чтобы пришла ночь и поглотила меня, заключила в свои, пускай, холодные и безразличные, но благостные объятия. Но затем я вспомнила о новой жизни, что уготована мне в Ричмонде, о великом будущем, ожидающем на свободе, и меня обуела паника. Я бросился бежать по снегу все быстрее и быстрее и прибежал к церкви, как раз, когда с небес исчезли последние проблески света. 12 февраля 1822 года в здании суда поселения Сассекс, штат Виргиния, пастор Эпс продал меня в рабство за 460 долларов. В этой сумме я уверен, потому что наблюдал за Эвансом или Бландингом, не знаю, за кем именно, в общем, за кем-то из компании А.О. Эванс и Бландинг проведение аукционов, и видел, как он заплатил пастору эту сумму в двадцатидолларовых купюрах, когда мы стояли в синях загона для негров, в который работорговцы превратили ветшающее кирпичное здание бывшего табачного склада на задворках села. Дата, я знаю, тоже верна, потому что она была обведена огненно-красным на большом фирменном настенном календаре, а он висел не далее, чем в десяти футах от того места, где мы стояли, И еще там была вывеска, кустарно нарисованная неровным печатным шрифтом. «СССНБ работает честно. За подходящих негров платим наличными деньги сразу. 15 минут в коляске из Шайла за границу округа. Потом сама процедура продажи все заняла меньше полдня». И произошло, прежде чем я успел вообще что-либо сообразить. Вот стою в насквозь продуваемом складском ангаре, держу свой узелок, и старый пастор передает меня торговцу. Помню, я закричал, вы не имеете права, у вас с масса Сэмюэлем соглашение было письменное, вы же должны отвезти меня в Ричмонд, он говорил мне. На это пастор Эпс не проронил ни слова. Послюнив палец, он считал банкноты с каждой драгоценной секундой, поднимаясь из нищеты к богатству. Щурясь сквозь запотевшие очки, он шевелил губами, проверяя объем неправедной добычи. «Так нельзя!» — кричал я. — «У меня ремесло! Я плотник!» «Кто-нибудь, заткните нигера!» — произнес голос по соседству. «Этот негритенок, джентльмены!» — объяснил пастор Немного умишком тронумши, пунктик у него, как говорится, но до дела дойдет, тут он конь. В работе он как конь прямо. Вы не поверите, такой вроде хлипкий, а силы есть, да и голова на месте. Некоторые слова знает даже, как пишутся, и нрав богобоязненный, незлобивый. Думаю, и на племя может сгодиться, а почему нет? Господи, ну что за зима нынче? С этими словами он повернулся и, шагнув в облако морозного тумана, исчез. Остаток того дня, помню, смутно, припоминаю, однако, что вечером, лёжа в битком набитом шумном загоне вместе с 50 незнакомыми неграми, сперва я никак не мог поверить в происшедшее, чуть не ополоумил от этого. Потом до меня дошло, что меня предали, потом я пришел в ярость, какой в жизни не испытывал, и в конце концов к своему собственному ужасу почувствовал ненависть, да такую жестокую, что мне стало нехорошо и едва не стошнило на пол». Причем возненавидел я не пастора Эпса, что с него взять, дурак, старый пень, да и только, а масса Сэмюэля. Ярость вздымалась и возросла в моем сердце до такой силы, что я мало того, что всерьез пожелал ему смерти, но вообразил картину живейшую, как я душу его собственными руками. И с того момента, вплоть до начала составления сего отчета о моей жизни, я выкинул масса Сэмюэля из головы, как вымарывают память о запятнавшем себя воине и свергнутом тиране, и больше я никогда о нем дольше трех секунд подряд не думал. На следующую ночь началась оттепель. Пошел дождь, вода с неба хлестала потоками, бушевал западный ветер. Потом температура принялась падать, дождь перешел в мокрый снег, а к утру вся местность вокруг покрылась блестящей прозрачной коркой льда, будто кто облил ее расплавленным стеклом. Снег в конце концов перестал, но свинцовые тучи не расходились. Подернутый ледяной коростый лес без перехода сливался со стекленистым ломким полевым кустарником, и ничто не отбрасывало тени. В тот день меня продали с аукциона мистеру Томасу Муру, и я поехал из Сассекса опять к югу в фургоне, запряженном парой валов. Колеса поскрипывали и хрустели литком на ухабистой дороге, а подкованные железом воловьи копыта тяжело и гулко били в промерзшую окаменелую землю. Мур с двоюродным братом, тоже фермером по имени Уоллес, сидели сгорбившись на козлах, а я, примостившись задом наперед на краю телеги со снятым задним бортом, болтал ногами в воздухе. Было жутко холодно, телега скрипела, и я никак не мог унять дрожь, несмотря на то, что потертая шерстяная шинелька Единственное наследство, доставшееся от его преподобия, от ветра все же худо-бедно защищало. Но не о холоде были в тот момент мои мысли, а о насилии, по-прежнему для меня непостижимом, в результате которого я безвозвратно утратил львиную долю и без того скудной собственности. Потому что менее часа назад, не успев купить меня, Мур нашел и загробастал десятидолларовый золотой, когда-то предусмотрительно зашитый мною, в запасную пару штанов. Движимый безошибочным первобытным чутьем, будто прожорливый долгоносик или таракан, он мгновенно перещупал все мои пожитки и в считанные секунды нашел, разорвал шов и извлек золотую монету из пояса. Его маленькая, кругленькая, ребенькая личико деревенского проныра озарилась лукавым, безжалостным торжеством. «Я так и знал!» «Этот нигер жил когда-то на лесопилке Тернера, и уж, конечно, нашел там чего спереть», — в полголоса пояснил он своему родичу, куснул монету и засунул ее в карман рабочих штанов. «За всю жизнь я не заимел собственности дороже ложки, так что тот золотой был для меня настоящим и единственным сокровищем. То, как недолго я им владел и как легко лишился, просто в голове не укладывалось». А я-то хотел приберечь его до времени, когда в Ричмонде откроют церковь, но, увы, не тут-то было. Случившееся после того, как я три дня и три ночи просидел в загоне для рабов, промерз там до ломоты в костях и огладал на одной холодной кукурузной каше, мало того последовавшей за столь внезапной передачей моего бренного тела мистеру Томасу Муру Это окончательное надругательство повергло меня в немую оторопь. Не Неспособный даже возмущаться, я оцепенел, сидя на заднем краю телеги с узелком на коленях в одной руке и с прижатой к груди Библией в другой. Тупо ныло десна, и я в забывчивости удивился, что с ней. А потом вспомнил, проверяя крепость моих зубов, мур лазил мне в рот, почерневшим от грязи мозолистым пальцем. Разговоры Мура с братцем Уоллесом я слушал в полуха. Слова долетали, словно издали, то ли с верхушек деревьев, то ли с дальнего края заснеженного поля. «В Норфолке у меня одна шлюха была знакомая с Мейн-стрит. Дорой звали», — говорил братец. «Так она тебя за полтора доллара тремя способами ублажит, по пятьдесят центов за каждый, да с потягом». «Мы с ней аж на весь вечер тискались». Тут он, понизив голос, начал хихикать и похрюкивать. «Так на второй раз у тебя будто выводок перепелов в заднице зашебуршится». «А то», — сознанием дела, подтвердил Мур, довольно посмеиваясь. «Ясное дело, у меня тоже такая знакомая шлюха была, тоже тремя способами изворачивалась, по имени Долли». Я пропускал их нечестивую болтовню мимо ушей, Глядя на оледенелый, будто глазурью подернутый пустынный лес, безмолвие которого нарушало лишь что тут, то там, треснувшая под тяжестью ледяного убранства ветка, да иногда тихой ритмичной побежкой, проносился по насту невесть, откуда выскочивший заяц. Вздрогнув очередной раз на лютом морозе, я почувствовал, как у меня сами собой стиснулись зубы. Мы подъехали к дорожной развилке, и слегка повернув голову, я заметил на торчащем из снега шесте две покрытые прозрачным литком дощечки с кривыми надписями и стрелками, одна на юго-запад, северная Каролина через Хиксфорд, вторая на юго-восток, округ саут до границы 12 миль. Фургон толчком остановился, и я слышу мур, говорит. Тут, каца, направо надо взять. Ну, чтоб на Саутгемптон, правда, Волис? Помнит, соботяне говорил, чтобы когда домой из Сассекса поедем, правей взяли. Он ведь так сказал, а, Воллес. Улис пару секунд посидел молча, потом озадаченно пробормотал. Будь оно неладно, чтоб я помнил, что он нам там говорил. Он опять помолчал, затем добавил более уверенно. «Если бы мы не ехали сюда по колее через болото, я б точно знал, а так, пожалуй, да. Вроде он сказал по дороге назад взять на развилке правее. Да будь я проклят, он точно сказал правее, налево поедешь, окажешься в Каролине. Дай-ка мне тот кувшин, я еще хлебну». «Да», — утирая рот, — проговорил Мур, — «теперь я точно помню. Конечно, направо надо взять, Батяня нам так и сказал». Морозную тишину расколол выстрел кнута, и вновь воловьи копыта захрустели по мерзлому хабам, при этом фургон, свернув направо, покатил в сторону Северной Каролины. Я подумал, самое скверное, что если этих двух балбесов, ни один из которых не умеет читать, не поправить сразу, мы, чего доброго, попадем в большую передрягу, еще миль двадцать к югу, и точно заблудимся. И уж погреться мне тогда не скоро удастся. Я поворачиваюсь и говорю, не надо туда ехать, стойте. Мур всем телом ко мне развернулся. Маленькие злые глазки налиты кровью, недоверчиво выпучены, запах спиртного разнесся на весь фургон. «Э, малый, ты что там там сказал?» «Остановите фургон», — повторил я, — «эта дорога ведет в Каролину». Телега встала, колеса с визгом поехали по льду юзом. Тут и братец поворотился, ни слова не говоря, недоверчиво уставился, облизывая красные шелушащие губы Торчащий из чахлой рыжеватой бороденки. «А ты откуда знаешь, что это дорога?» — в Каролину спросил Мур. «Ну, тебе-то откуда знать?» «На знаке было написано», — спокойно ответил я. «Я читать умею». Мур с братом поглядели друг на друга, потом опять на меня. «Ты умеешь читать?» — переспросил Мур. «Да», — сказал я, — «умею». Они снова обменялись быстрыми и подозрительными взглядами. Братец повернулся ко мне и, просияв, говорит. «А ты проверь его, Том». «Проверь его надписью на лопате!» Мур поднял облепленную присохшей землей лопату, которая лежала у них в ногах на полу фургона. Вдоль ясеневой рукояти шла надпись, глубоко и отчетливо выжженная фабричным клеймом. «Ну, что там написано? Читай давай!» — сказал Мур. «Написано «Инструментальный завод Шелтона Питерсберг-Виргиния», — прочитал я. Лопата с лязгом полетела обратно на пол фургона, Я отвернулся и вижу, заснеженный лес перед глазами поворачивается, открывая взгляду все новые поблескивающие ледяной инкрустацией кроны деревьев. По мере того, как фургон описывает на дороге неуклюжее полукольцо. Быстро преодолев путь до шеста, с табличками, мы опять круто повернули и тяжело покатили теперь уже к Юго-Востоку, в сторону Саутгемптона. Я вспомнила о еде, и живот сразу подвело от голода после трех дней на одной кукурузной каше. Никогда еще не испытывал я такого голода, ни разу в жизни меня даже удивило это мучительное, болезненное и неотступное ощущение, будто перекручены все кишки. Мур с братцем о чем-то долго тихо совещались, наконец слышу, Уоллес говорит, «Единственный раз я про такое слыхивал, ну, чтобы негр умел читать». Это жил такой Вайлов Уайти, вольный нигер. У него сапожная мастерская была маленькая в Смитфилде. А еще он письма писал и все такое. Некоторые даже белые к нему обращались. А как он дуба дал, ему распилили череп, чтобы на мозги глянуть. Ну и там такие борозды оказались все равно, как у белого. И знаешь, Бают, нашлись какие-то из нигеров, что взяли часть мозгов, его утащили и давай их есть». Ну, то есть, в прямом смысле, пожирать их, думали, станут от этого тоже шибко умными. «Нигеру учеба не нужна ни к черту», — проговорил Мур сумрачно. «Вовсе ему никакого толку от нее нет. Не зря ботяне говорит, что нигер с умной башкой лениво будет мотыгой тяпать. Прямо так он и говорит». «Конечно. А то, как научится, да начнет нос задирать, обнаглеет поди», — согласился Уоллес. «Да, ясное дело». Вовсе это нигеру ни к чему. «Я есть хочу», — сказал я. Не только голода, но и кнута я прежде не пробовал, и боль, которую я испытал, когда кончик хлыста, как кусачая змейка, обернулся у меня вокруг шеи, огненной вспышкой взорвалась у меня в черепе. Я задохнулся, а боль все длилась, пронизывала шею насквозь до пищевода. Я пытался и не мог вздохнуть. Чувствовалось, что от такой боли можно и до смерти задохнуться». Только когда прошли уже секунды, в мозгу запечатлелся звук удара, странно негромкий, словно кто-то тихонько фыркнул себе под нос, или серпом быстро взмахнули, и лишь тогда у меня дернулась рука схватить то место, где только что полоска сыромятной кожи вспорола плоть, под кончиками пальцев оказалась сырая и липко отбрызнувшей крови. «Когда у меня будет готова тебе еда, я позову, ты понял?» — сказал Мур. «И обращайся ко мне, хозяин». Я еще не мог говорить, и тут снова удар кнута в то же место. Он ослепил меня. Я словно из кожи вон выскочил и поплыл куда-то на рдяном облаке боли. «Скажи, хозяин!» — прорычал Мур. «Хозяин!» — в ужасе выкрикнул я. «Хозяин! Хозяин! Хозяин!» «Так-то лучше!» — сказал Мур. «А теперь заткнись!» В один из дней перед самым судом, когда все мысли у меня сводились к моей собственной смерти и всем существом я ощущал отсутствие Бога, помню, мистер Томас Грей спросил меня, что в прошлом, когда он еще говорил со мной, что именно говорил мне Господь, но я, как не пытался быть правдивым, так и не смог дать правильный отчет. Ведь на вопрос такого рода ответить очень сложно, ибо как облечешь в слова таинство мистического общения?» Я сказал ему, что Господь говорил со мной много раз и, несомненно, направлял мою судьбу, но ни разу Он не давал мне каких-либо определенных, развернутых наставлений или пространных приказов, нет. Он говорил мне только три слова, и всегда только эти слова с того самого дня, когда я ехал, свесив ноги с телеги Мура, и что из этих слов я и черпал силы а осуждения свои производил, проникаясь их потаенной мудростью, какова и позволяла мне целенаправленно проводить в жизнь то, что я считал его волей в любых моих начинаниях, будь то кровопролитие или крещение, проповедь или подаяние. Слова эти окрыляли напутствием, и они же утешали лаской. А еще, как сказал я Грею, у Бога есть много обличий, дабы сокрыть себя от человеков, В облачном ли столпе или в огненном, а порой он и вовсе бежит наших взглядов. Так что бывает, на земле воцаряются долгие времена, когда люди думают, что покинуты им навсегда. Но я-то знал, все годы своей взрослой жизни я знал твердо. Пусть он до времени не хочет мне явить себя. Он не бывает слишком далеко, и пусть не каждый раз, но часто, чаще, чем это кажется возможным, я позову, и он ответит, как он ответил мне впервые в тот зимний морозный день. Я с тобой. Я вытер шеи кровь и дрожа завернулся в шинельку. Колеса стучали и хрустели литком в выбоенных дороге, в этих местах особенно неровные и замусоренные упавшими обледенелыми ветками. Телега рыскала, раскачивалась и швыряла меня туда-сюда, от борта к борту, в непостижимо рваном замедленном ритме. Мур с двоюродным братцем молчали — Пронизывающий зимний ветер вдруг пронесся по крыше леса. «Господи!» — прошептал я, подымая взгляд. «Господи!» Тут с вершин ледяных дерев послышался шум гул и треск, и голос «Пришел из леса! Я с тобой!» Прижимая к груди Библию, я скорчился на досках фургона, меня бросало и мотало, будто корабль без руля и ветрил несет меня по остекленевшему, окоченевшему морю, хотя и к югу но опять в самую глушь зимы.